Баранкин, баранкин, баранкин, баранкин, уцелаем. Событие 22. Прощайте, ребята. Может, больше не увидимся. Знаешь что? Давай лучше слетаем на какой-нибудь огород.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 Что же это получается? На улице того и гляди крылья оборвут, в огороде травят, в небе воробьи клюют. Для чего же мы тогда превращались с тобой в бабочек, чтобы с голода подохнуть? Ладно, Баранкин, не расстраивайся. Угощу я тебя нектаром. Полетели? Куда полетели? В школьный сад. Там же ребята деревья сажают. Вот и хорошо. Мы там и нектар в цветнике найдимся, и заодно с нашими ребятами увидимся. Костя Малинин сказал это так, словно он очень соскучился по нашему классу. Школу так в школу. Мне и самому тоже почему-то захотелось увидеться с ребятами из нашего класса. Даже не знаю почему.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 Да он загребает своими крыльями Как веслами Еще раз пролетел торжествуя надо мной Я взял и схватил его за задние лапы И таким образом Прицепился к маленину на буксир Убедившись, что я больше от него не отстаю Костя перестал осыпать меня Всякими ядовитыми словечками И как не пробовал от меня оторваться Теперь у него из этого ничего не получалось Что-то тяжело лететь стало А по-моему лететь стало гораздо легче Сказал я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 «Тормози, приехали!» Крикнул я Костя, когда он пыхтя перетянул меня через верхушку дерева И потащил мимо к кирпичному зданию нашей школы Опустившись на один из подоконников на высоте третьего этажа Мы подползли к самому краю и посмотрели вниз В саду кипела работа Ребята весело приговаривались, копали ямки Другие бережно опускали в землю саженцы и поливали их из леек водой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 Зинка Фокина посмотрела из-под руки им вслед, затем подозвала к себе еще троих наших ребят, отобрала у них лопатой и дала какое-то задание. Ребята выбежали на улицу и разошлись в разные стороны. Ищут кого-то. кого-то, а нас с тобой. Ну и пусть, они будут искать, а мы будем есть нектар. Полетели. Я промолчала. Есть, конечно, хотелось все сильнее и сильнее, и нектар был близок, но воробьи тоже были совсем рядом, и их чириканье совершенно отбивало у меня всякий аппетит. «Как бы они нас не склевали с костей», — подумал я, глядя на воробьев, шныряющих среди клумб с цветами. Подумал я об этом, а сказал, конечно, совсем другое. «Летим!» — сказал я громко и решительно, и добавил тихо про себя. А, «Прощайте, ребята! Если нас кости склюют воробьи, то мы, наверное, больше никогда не увидимся!» Нацелившись на клумбу с цветами, я распустил крылья и прыгнул ласточкой с подоконника вниз, словно с купальной вышки в холодную воду. Barankin, barankin, barankin, barankin, budi čokolade